Глава седьмая. Монгол поднялся в пять, мылся оделся, не торопясь позавтракал. К без пятнадцати шесть он был готов к выезду, даже номада прогрел. Кипа к назначенному времени не явился. Не явился ни в шесть ноль пять, ни в шесть десять, ни в шесть пятнадцать. Дождавшись, когда минутная стрелка перевалит за четверть часа, монгол выехал со двора злой как черт. В дверь колотил, пока не заболел кулак, но злость не отпускала и даже усиливалась. Еще немного, и он высадил бы дверь ногой. Кипа успел открыть за секунду до этого, заспанный в семейных трусах. Ему хватило одного взгляда на озверевшего капитана, чтобы сон светел безвозвратно. «Сынок, блядь!» — удавом зашипел монгол. «Извините, проспал я!» — пролепетал кипа, тут же осёкся и виновато захлопал ресницами. «Случай тяжёлый, воспитывать бесполезно». Капитан проглотил завершение матерной фразы и безнадежно махнул рукой. «Пять минут у тебя, боец! Время пошло!» Кипа выскочил через семь, быстро закрепил рюкзак на багажнике, просочился сквозь раму номада на пассажирское место, там и замер. Даже дышал через раз, чтобы не злить капитана. Монгол одарил его тяжелым взглядом, подергал крепежные жгуты и уселся сам. «Тебя как в разведку взяли, раздолбай!» Не сдержал он язвительного вопроса. «Я зараженных чую!» – буркнул Кипа, защелкивая ремни безопасности. «Сенс, что ли?» – Монгол повернул ключ зажигания. «Нет, по запаху различаю». «И далеко?» «Метров за тридцать-сорок...» Ну, хоть так. С паршивой овцы хоть шерсти клок, подумал капитан, но оставил слова при себе. Хрен ли толку с ним разговаривать? Давно рассвело, поэтому ехали быстро, да и дорога позволяла. В смысле, вообще была. Стрелка спидометра гуляла между сотней и ста двадцатью, и можно было еще прибавить. Монголы прибавлял на прямых участках, выжигал утренний адреналин. Кипа потихоньку оклемался, его чувство вины улетучилось, вернулось ощущение незаслуженной обиды, и каждый поступок капитана воспринимался как личное оскорбление. Негодование копилось-копилось и, наконец, прорвалось. «Вообще-то по регламенту вне стаба положено передвигаться короткими переходами от ориентира к ориентиру, используя для маскировки складки местности. Для наблюдения следует использовать господствующие высоты или лесные массивы», процитировал Кипа-параграф внутри стабовой инструкции. «Поучи меня еще, щегол!» – беззлобно отмахнулся капитан. «Хотя лейтенант прав, именно так и нужно действовать. Но и монгол не идиот, чтобы переть с выпученными шарами, надеясь лишь на русское авось. Просто в институтскую бытность через его руки прошло немало методических разработок, в том числе посвященных орде, вернее тому, что после нее происходит. После нашествия кластеры вымирают на срок до 30 суток, животные уходят, птицы улетают, развитвитые зараженные не встречаются это если верить институтским ученым монгол верил и не просто верил проверял их выкладки лично так что пока можно наслаждаться быстрой и безопасной ездой относительно безопасной конечно же кипов фыркнул не дождавшись продолжения хотел еще что то добавить но капитан не горел желанием припираться с ним. «За маршрутом следи, карта твоя где?» – пресёк Монгол продолжение ненужной беседы. Лейтенант засопел, завозился и достал из-под сумка сложенный лист бумаги, развернул на коленях и закрутил головой, пытаясь привязаться к местности. Дорога ушла резко вправо. «Прямо!» – скомандовал кипа на правах штурмана. Прямо расстилалось поле, зажатое перелесками, но монгол не стал спорить. Прямо так, прямо, штурману виднее. Номат проломился через придорожные кусты и поехал по высокой траве. Скорость упала, если раньше летели, то сейчас ползли. Ухайдакать машину, о случайный пенелью влететь в заросший овраг не хотелось, поэтому монгол не торопился. «Тише едешь, дальше будешь, им еще назад возвращаться». «Куда ты?» – возмущенно завопил кипа, увидев, как монгол свернул на заброшенную колею. «Нам туда!» «Туда и едем!» На этот раз капитан не послушался. «Опыт, его не пропьешь!» Проселок петлял, на потихоньку изгибался в нужном направлении, и лейтенант, поворчав для порядка, в конце концов успокоился. Монгол немного прибавил, и вскоре машина заехала в редкий березняк с густым подлеском. На дорогу выскочил заяц, мелькнул хвостиком и исчез в зелени на другой стороне. Капитан пустил машину накатом и остановился, не доезжая последних деревьев. «Ты чего?» – не понял маневр кипа «Зайца видел?» – Монгол заглушил двигатель, прислушался. «Ну! Вот и ну!» «Чувствуешь что-нибудь?» «Да нет, вроде...» Удивленно осмотрел себя лейтенант. «Я продар твой дубина!» Бросил ему капитан и вылез из баги, прихватив с собой автомат. «А, так бы и сказал сразу!» Кипа принюхался и вдруг улыбнулся. «Малина поспела!» Монгол зло сплюнул под ноги, развернулся и широко зашагал к опушке. «Но вот за что ему такое наказание? Кого здесь малина интересует? Придурок, блядь!» «Зараженных не чую!» — крикнул ему вслед лейтенант. «Дважды, придурок! С такой реакцией их бы уже доедали, и кричать здесь не надо, разведчик херов! Пипец тебе, лейтенант, дай только до стаба добраться!» Придумывая балбесу страшные кары, монгол прислонился к стволу старой березы и достал из-под сумка бинокль. Похоже, где-то недалеко кластерный стык. Дальше природа пошла другая, ковыльная степь. Полугие сопки, покрытые шапками высокой челиги Вроде тихо, но в этих кустах БТР при желании можно спрятать. Теперь, наверное, придется по инструкции. Короткие переходы, высоты, складки местности. Монгол выбрал ориентир и вернулся к машине. Кипа так и сидел пристегнутый и, высунув от усердия язык, карандашом отмечал пройденный маршрут. На подошедшего капитана не обратил ни малейшего внимания. Тут он, конечно, молодец. Маршрут – это важно, но всему свое время и место – Не на пикник выехали. У капитана от желания проучить недоумка свело скулы. «Рубер слева!» — гаркнул он. Лейтенантик от неожиданности сломал карандаш и забился в ремнях, как пойманная в селок птица. Смятая карта слетела на полик. «Справа!» Так и не сумев отстегнуться, Кипа судорожным движением рванул автомат, но тот застрял в креплениях. Лейтенант бросил его, цапнул кобуру потащил пистолет. «Замер! Замер, я сказал!» Монгол отвесил ему оплеуху, приводя в чувство. «Все, ты труп, и я с большой вероятностью тоже! Из машины, боец, бегом!» Кипа, хватая ртом в воздух, кое-как справился с замками, выскочил, застыл рядом с номадом. «Смирно!» — рявкнул Монгол и, не дожидаясь выполнения, схватил лейтенанта за кадык. «А теперь слушай сюда, сопляк! Еще раз такое увижу, сам тебя пристрелю! Понял?» «Так точно, товарищ капитан!» Просипел Кипа с перепугу, вспомнив устав. «Привести себя в порядок!» Мангул отпустил напарника и отряхнул руки. «Нам телепать еще, не знаю сколько!» Дальше ехали осторожно. От сопки к сопке на малых оборотах, маскируясь в складках местности. Мозги у Кипы малость встали на место, и он вел себя, как подобает Рейдуру, в дальнем поиске. Крутил головой на 360 и вынюхивал зараженных. Во время коротких остановок прикрывал капитана, потом уже под его защитой отрисовывал маршрут. Приключений не случилось, но от этого проще не стало. Их ждали, а это выматывало. «Почти приехали», – поделился наблюдениями Кипа во время очередной остановки и показал на карте. «Вот мы где-то здесь деревня». «Ничего не меняет, осмотримся!» Монгол считал, что рейд можно считать закончившимся, когда рассказываешь о нем в кабаке за бутылкой пива. Он оставил машину на склоне, чтобы не светить ее лишний раз, а сам потопал наверх. Обогнув черижник, остановился так, чтобы ветки его закрывали, и взялся за бинокль. Сзади подошел кипа. «Чуешь кого-нибудь, Нюхач?» «Не оборачивайся», оборачиваясь спросил Монгол. «Никого?» – лейтенант хлюпнул носом и громко чихнул в кулак. «Полынь не несет, спасу нет». «Это да», – согласился капитан и чуть отодвинулся. «Соплями меня не заляпай». Полынь здесь действительно росла повсюду. Серебристые мохнатые кусты с грязно-желтой россыпью соцветий и пятнами выделялись среди высокой травы. И чем дальше разведчики углублялись в кластер – чем больше этих пятен появлялось, тем ядренее становился полынный дух. Лейтенанта с его обонянием можно было только пожалеть. «Вниз!» – капитан упал на колено и потянул за собой кипу. «Что там?» – вытянул шею лейтенант. «С-с-с!» – зашипел капитан, хватаясь за автомат. В подножье соседнего холма вышел человек в потрепанном камуфляже и панами с обвисшими полями. Он что-то насвистывал, то и дело наклонялся к земле, срезал стебли полыни и складывал в сумку, висевшую у него на плече. Как ни всматривался монгол, но ничего похожего на оружие разглядеть не мог. Ни автомата, ни пистолета, ни одностволки охотничьей. Только палка в руке, но та даже на посох не тянула. Так бошки бодолям пошибать не больше. Картина для Улья настолько непривычная, что возникла шальная мысль о переносе обратно в обычный мир, где люди могут спокойно гулять, где не надо выживать, где нет зараженных. Возникла и тут же выветрилась Монгол заметил среди высокой травы расходящийся клин. Показалась зубастая морда, непомерно развитые плечи, спина с гипертрофированными буграми мышц. Лотерейщик, не самый матерый, но мужику за глаза. Монгол повел стволом, выбирая упреждение, прицелился. Монстр подкрадывался всё ближе. Его движения становились медленнее. Вот он замер, сжался в пружину, раздул ноздри. «Можно стрелять, даже нужно!» Лотерейщик вдруг недовольно тряхнул головой, скакнул в сторону и тут же пропал из виду. «Да чтоб тебя!» — выругался Монгол, снимая палец со спускового крючка. А мужик только оглянулся на шелест травы и спокойно вернулся к своему занятию. Гербарьон, что ли, здесь собирает? Странный вопрос. Да тут кругом одни странности. Куда их вообще черт завел? Предприимчивый ворот с утра носился по стабу, как в жопу ужаленный. Это одиночки просто и хорошо кинул в рюкзак пачку 7,62, «Калашурот» закрыл и пошел, а у банды техника в том числе боевая и разбег калибров, и каждому нужен боекомплект, желательно бронебойных, а лучше два. Одних 30-миллиметровых к пушке «Каймана» требовалось 500 единиц, 450 «Корду» на «Тойоте» и «Вогов» три «Короба» минимум. ПКТМ тоже нужно заправить, а там две тысячи патронов. И если с последними проблем не возникло, то за остальное кореец бился как за своё. Но в конце концов сторговались. Ворот докупил ещё рационов и пополнил боезапас личной стрелковки. Только к пустынным орлам, которыми пользовались беконы и мямля, зарядов не нашлось. И к шаг 12 патронов не оказалось. Впрочем, ничего удивительного. Эти стволы редкостей, их мало кто в уле использует. И все же рейдер остался доволен. Если честно, то он рассчитывал на меньшее. Техника была давно готова. Надо только с механиком за работу расплатиться. Кайман обслужили, смазали, заправили полные баки. Тойоту привели в порядок. В пикапе даже стекла разбитые вставили. Хоть и непонятно, где взяли. Дырки от пули заделали и покрасили вокруг. Правда, в хаке, не в камуфляж. Но зато теперь машина создавала впечатление нового автомобиля. Осталось все зарядить, проверить, упаковать. И банда сможет отправиться хоть в само пекло с высокими шансами вернуться. Пока байкеры трудились, их босс общался со знахарем. Бекон чувствовал себя превосходно, но эскулап затащил его на обследование, а тот не смог отказать старому приятелю. Впрочем, сам осмотр много времени не занял, они больше чай пили и разговаривали. Бекон не стал изображать из себя больного и попросил разрешения покинуть поселок. После недавних событий он хотел отдохнуть, да любой бы захотел, но если отдыхать, то не в перевалке. Вот Бекон и собрался в стаб, где тихо, спокойно и есть Блэк Джек со шлюхами. Ангелы выехали на следующее утро двумя машинами. Ворот, Голы и новички в Тойоте, Халк, Бекон, Мямля и Пузо в броневике. Байкеры, конечно, могли еще вчера стартануть, но как-то ночами по кластерам шастать не принято. Понятно, что с обладателем золотых даров время суток особой роли не играет, но днём и солнышко светит, и видно дальше, да и вообще веселее. Впрочем, если уже зашёл разговор, то не в от них дарах дело. Бекон и раньше особенно чувствовал Улия, как вылез из монстра, так с него вообще словно кожу сняли, так восприятие обострилось. В деталях процесса не разобрался и Эскулап, но обещал подумать над этой загадкой, а пока на золотую жемчужину списали. И еще, у ангелов был мямля, сенс каких единицы, с ним хоть днем, хоть ночью, хоть на заре. Кстати, он недавно слупил жемчужину из своей доли трофеев, и насколько прокачался его радар, никому неизвестно. Может, он уже на километры видит, а может и на два. Короче, рейдеры абсолютно не парились, но все же в ночь не поехали. Проверенных вариантов было два – семиреченск или Стап-Сити. Бекон выбрал второй, потому что ближе, а остальные не задумывались. Босс решил, надо делать, а как оно выйдет, будет видно. Обычно выходило неплохо. «Вижу восьмерых желтых», – заявил друг Мямля, когда ангелы отмахали верст двадцать пять. «Где?» – оживился Бекон. «Там!» – показал вправо Мямля и уточнил. «Километрах в полутора!» «Поехали, посмотрим», – сказал Халку Бекон и потянулся за рацией. «Ворот, меня вперед пропусти, и следом!» Вместо ответа Тойота прижалась к обочине и сбросила скорость. Ворот понял приказ. Кайман пошел на обгон, а когда появился разрыв в лесополосе, свернул и поехал по проселочной колее, мямля показывал направление. Конечно, можно было и не отвлекаться, но бекон застоялся, как тот боевой конь. Его предприимчивая натура требовала действий, да и потому рейдеры и называются рейдерами, что их носит там, куда черт рога не сует. Приближаемся. сообщил Мямля, свирившись с внутренним радаром. Но это уже и так стало ясно. Впереди показались желтые стойки с крановой стрелой, выкрашенной в красный. Груженные рельсами платформы и выцветший блекло-зеленый тепловоз заметили чуть позже. Те сливались с листвой – У локомотива бродили люди в касках и оранжевых жилетах, вернее, уже не люди, зараженные на ранней стадии развития. Пикап вырулил в поле, поравнялся с броневиком. Ствол боевого модуля «Тойоты» довернулся в сторону целей. «Долбану!» – раздался в эфире голос ворота. «Я тебе долбану!» – прикрикнул Бекон, отжимая тангенту. «Деятель!» Понять негодование бекона было можно. Долбить пустоши из корда занятия, конечно, увлекательное, но экономически нецелесообразное. На них и 7,62 тратить жалко. Но автоматы перезаряжать проще, да и проблем с боезапасом к ним нет. Поэтому лидер байкеров скомандовал остановку, не доезжая метров 200 до состава, и полис из Каймана прихватил свой шаг 12. «А ты куда?» – удивился Бекон, увидев, что мямля собрался следом. «Давай-ка, друг сердешный, тут посиди! Пузо, ты куда смотришь?» Малыша ангелы берегли, как уникальный ресурс, а их вожак и вовсе питал к нему почти отеческие чувства, и все же мямля не послушался. «Босс, они все бледно-желтые!» – слегка непонятно аргументировал он. «А у меня – во!» Мямля сунул Бекону под нос пустынного орла. Слава богу, на предохранителе. Гигант удрученно покачал головой, но спорить не стал. Парень такой же ангел, как и все остальные. Имеет полное право. Да и заматерил он уже не тот, кого нашли в погребе. Хотя до сих пор нет-нет, да и бльет себе же на сапоги. «Пузо, приглядывай!» Громыхнул Бекон толстяку и махнул остальным. «За мной, парни!» Рейдеры последовали за своим вожаком, на ходу выстраиваясь в клин. Автомобили выдержали десяток метров и поползли следом. А недавно народившиеся зараженные так и топтались у тепловоза, бестолково пялись на нежданных гостей. Один только шустрик заурчал и поспешил навстречу. Он-то первым и получил пулю в лоб. Ворот отличился, кому же еще? Через считанные секунды всё кончилось. Грохнуло ещё семь одиночных выстрелов, и ещё семь трупов упали на землю. Рейдеры, водя стволами по сторонам, медленно подошли к составу. Бекон остановился у замызганного тепловоза и задрал голову, разглядывая находку. «Такой херни мы ещё не находили, а, ворот? Разве что такой!» Флегматично согласился тот. «Опа! А ты кто?» Прогудел Бекон, вскидывая автомат, и сделал два шага назад. В окне кабины появилось лицо вихрастого пацана с абсолютно безумными глазами. Из шаг двенадцать этот тепловоз можно насквозь пробить, но стрелять гигант и не думал. Он жестом успокоил вскинувшихся ангелов и поманил мальчишку пальцем. Может, кто другой и перебдел бы при виде явных бандитов, но парень слишком долго провел время наедине с трупом и своими мыслями. Он беспрекословно открыл дверь и переступил через порог. Но на этом его активность закончилась. Бедолага клещом вцепился в перила и замер, сотрясаясь всем телом. Голый взобрался наверх, отлепил мальчишку от поручней. Толкнул к трапу и сунул голову в кабину. «Понятно, почему здесь пустыши терлись», – поделился он наблюдениями через секунду. «Тут мертвяк и все кровью залито». Тем временем парень спустился, вернее, попытался спуститься. На первой же ступеньке колени у него подогнулись, и он рухнул вниз. Переломался бы, но бекон успел его подхватить. Встряхнул, словно куль с макаронами, поставил на землю, придерживая огромной лапищей. Давно провалился. Ответа гигант не дождался. Пацан, наверное, даже смысла не понял, лишь смотрел, как кролик на удава хлопал ресницами и всхлипывал. И неясно было, что с ним. То ли шок, то ли споровое голодание, то ли защитная реакция на звероподобного ангела. Впрочем, в уле есть средство от всех болезней. Пивника малой. Бекон достал флягу, открутил крышку и поднес к губам парня. Тот пастушно хлебнул раз, другой и задохнулся в натужном кашле, хватая ртом воздух. Дрожать он не перестал, но видно, что ему полегчало. «Звать-то тебя как хлопче!» прогодил гигант убедившись что спасённый может стоять самостоятельно м, -м митяй пролепетал тот дяденька а это зомби были дяденька громко фыркнул ворот «Цыц!» бекон безлобно оборвал насмешника и задумчиво посмотрел на мальчишку прометяя малой надо забыть как бы тебя крестить «Да что тут думать!» — снова не утерпел ворот. «Путевой он и есть путевой!» «Годится, только не путевой, а путевый. На удачу назовем, авансом!» С улыбкой пробасил бекон и повернулся к неумеру разговарившемуся рейдеру. «А ты, говорон принимай пополнение. Двое у тебя уже есть, малой третьим будет». Но ворот и тут извернулся, захохотал и подозвал веника. назначаю тебя младшим наставником бери пацана в водиву в курс дорога у нас дальняя как раз успеешь пошли путёвый!» – хлопнул он митяя по плечу будем из тебя ангела лепить болтун добродушно усмехнулся бекон и поперхнулся на полусловие пузо хрен тебе вдышло ты че делаешь На боку тепловоза черной краской блестели кривые буквы «Собственность ангелов» и рядом в кружке галочка с вертикальной палочкой. Очевидно, живописец так видел символ банды. Пузо рассматривал собственное творение с гордостью художника Рафаэлита. «Ты чего накорябал, дурень?» прикрикнул на него Бекон. «Это знак пацифистов!» «Ну?» – повернулся пуза с полным непониманием в глазах. «Знаешь, кто такие пацифисты?» «Кто?» Бекон плюнул и под довольное ржание ворот развернулся и направился к Кайману. «По машинам!» – крикнул он с полдороги, дошел до двери и полез внутрь.